За такие слова Гамадана ждала смертная казнь, но он не думал о себе. Перед взором его была только Нанай, бродивший с своим стадом где-то в оливковой роще, не предчувствуя ничего дурного. Она не знала, что именно в этот миг во дворе её отца Набусардар разворачивает свою плесниццу не знала что он купил её за золотую цепь какие забитые подвалы царского дворца в авелоне не подозревала что в последний раз свободно дышит этим воздухом и протягивает руки к бабочке к высокому небу которое в эту пору сияло как её глаза бездонной синевой такой мысленно видел её и гамадан когда лошади стремительно вынесли на простор адара со двора Под грохот колёс старик в знак печали рванул на себе холщёвую рубаху от ворот до самого пояса в душе его боролись протест и сознание собственной беспомощности Так и стоял он на коленях, пока вдали не замолк на пыльной дороге стук кареницы Колёса военные повозки на Бусардаров вздымали клубы пыли Песок хрустел под копытами лошадей, которые точно вихрь из арабской пустыни бешено неслись по дорогам и, разъярённые зноем, высоко вскидывали передние ноги. Металлический шлем на голове полководца впивался в кожу раскалённым обручем. Язык прилип к гортани. Глубоко казались устьи мацкой печи он ист тосковался по воде жаждал хотя бы глотка влаги но тело пронзали одни лишь палящие лучи и солнце дышало знойным жаром полководец объехал несколько дворов в деревне золотых колосиев завернул в две соседние деревни и в посёлок на пути он не встретил ни одного из этих хитрых персов поездка была напрасной Повсюду он слышал то же, что и от Гамодана, или что они бродят здесь стаями, как собаки, или что не осмеливаются даже показываться на глаза. Но среди деревенского людо встречались и такие, которые явно что-то скрывали, и, призывая в свидетели всех золотых, серебряных, бронзовых и деревянных богов в Вавилонии, клялись, что они не только не видели, но даже и не слышали о каких персах. Вещи внушали подозрение. Набусардан был уверен, что больше всех запираются те, кто в душе ждёт спасения от Кира, царя персидского, царя индийского, царя лидийского, в своём числе уже считающего себя будущим повелителем могуччего и великого халдейского царства. Набусардан осмешливо повторил вслух: "Кир, будущий повелитель могуччего и великого халдейского царства". Он хлестнул лошадей полоснящим со спином и расхохотался прямо в лицо огнедышащему солнцу, громко и вызывающе. Эхо покатилось за отлоги и каменистые холмы, покрытые редким кустарником до самого горизонта. Мысль о Кире вызывала в нем все новые приступы смеха, в котором находили выход душивший его ярость и сознание собственного бессилия. Через 2 недели царь созывает государственный совет, который решит, считать ли, что персы угрожают существованию и величию Вавилона, или объявить растущую мощь Кира, покорившего все соседние народы владом больного ображения варвара, одержимого военным безумием. Абусардар да, хочет внушить совету, что при всей могуществе халдейского царства необходимы меры предосторожности против обнаглевшего персидского шакала, что он не сеял смуту среди халдейского люда. Иначе халдеичи его доброго поддержат Кира, видя в нём долгожданного избавителя от власти жрецов и царя и обратят оружие против столицы Вавилоне, от которой они терпят наибольшие притеснения. Народ жаждет свободы, хлеба, хочет иметь землю, права. Все это сулятому персидские смутьяны, которых надо гнать из царства и закрыть им доступ в него. Набусардар уже предлагал царю разместить по стране военные отряды для защиты ее от опасности. Царь было согласился, но жрицы Вавилонского храмового города, жрицы Эс-Агилы противятся этому по их мнению, вполне достаточно защиты бога Мартука. Они призывают народ усердно жертвовать богам, и тем избежать новых поборов на содержание воинских постов.